Игра слов. С чего начинается овладение системой символов? В первую очередь это зависит от того, какая область знаний представляет для вас интерес. Мы уже убедились в том, что самая древняя и, возможно, самая основная система правил, та, что регулирует употребление слов. И по сей день слова несут множество возможностей испытать состояние потока на разных уровнях сложности. Ярким, хотя и достаточно примитивным примером такой возможности может служить составление кроссвордов. У этой популярной забавы лучшие формы, которые напоминают древние соревнования по разгадыванию загадок, есть немало достоинств. Она недорогая, ее можно носить с собой, уровень сложности задач регулируется так, что интересно будет и мастерам, и новичкам, а достижение успеха приносит чувство удовлетворения и порядка в сознании. Множество людей, ожидающих своего рейса в аэропорту, путешествующих на поезде или просто не знающих, как иначе провести воскресное утро, с помощью кроссвордов могут пережить состояние потока средней силы. Однако, если человек ограничивается лишь разгадыванием кроссвордов, он остается з а в и с и м от внешних стимулов. Задачу ему ставит автор воскресного приложения к газете или развлекательного журнала. Чтобы стать по-настоящему независимым в этой области, нужно сочинять кроссворды самому. Тогда исчезает потребность в навязанной извне схеме, и человек становится полностью свободным, а испытываемая им радость более сильной. Сочинять их несложно. Я знаю восьмилетнего ребенка, который, попробовав решить несколько кроссвордов воскресной Нью-Йорк Таймс, начал придумывать их самостоятельно и вполне справился с этой задачей. Разумеется, как и в случае любого другого навыка достойного развития, эта деятельность поначалу также требует вложения психической энергии. Больше потенциальных возможностей повысить качество жизни несет в себе почти утрачено н е искусство ведения беседы. Идеология утилитаризма, господствующая на протяжении двух последних веков, убедила нас в том, что основное назначение общения в том, чтобы получать полезную информацию. Поэтому мы ценим с жатую деловую коммуникацию, несущую практические знания, и считаем любые другие формы общения пустой тратой времени. В результате люди с трудом могут говорить друг с другом на темы, выходящие за рамки сиюминутного интереса и их специальности. Мало кто может понять энтузиазм халифа Алибен Али, писавшего «Тонкий разговор» — это ли неподлинный рай? Жаль. Ведь основная функция разговора заключается вовсе не в решении насущных проблем, а в повышении качества переживания. По мнению Питера Бергера и Томаса Лукмана, видных социологов феноменологической ориентации, общение участвует в формировании нашего восприятия окружающей действительности. Когда я встречаю знакомого и говорю ему, какой чудесный день, я сообщаю ему не метеорологическую информацию. что в любом случае было бы бесполезно, поскольку он располагает теми же данными, что и я. Этой фразой достигается огромное количество других невысказанных целей. К примеру, своим обращением к нему я признаю факт его существования и выражаю свое дружелюбное к нему отношение. Во-вторых, я утверждаю одно из базовых правил нашей культуры, согласно которому разговор о погоде есть безопасный способ установить контакт. Наконец. Подчеркивая, что погода чудесная, я разделяю общее мнение о желательности хорошей погоды. Так сиюминутное замечание превращается в послание, способствующее поддержанию порядка в сознании моего знакомого, а его ответ «да, в самом деле» поможет мне удержать порядок в моем. Бергер и Лукман считают, что без такого постоянного подтверждения очевидного люди вскоре начали бы сомневаться в реальности мира, в котором они живут. Обмен простыми фразами, доносящиеся из телевизоров и радиоприемников болтовня, убеждают нас, что все в порядке, жизнь идет своим чередом. К сожалению, большинство разговоров на том и заканчиваются. Между тем, тщательно подобранные и правильно организованные слова могут принести слушающему приятные переживания. Богатый словарный запас и беглость речи относятся к числу важнейших качеств делового человека не только из прагматических соображений. Умение говорить обогащает любое взаимодействие, и этому навыку может научиться любой. Чтобы привить детям любовь к слову, необходимо уже с самого раннего возраста знакомить их с разнообразными словесными играми. Кто-то, возможно, сочтет к а л а м б у р ы и шутки, построенные на двойном значении слов, занятием неподобающим образованному человеку, но для детей это отличный способ тренировки речи. Нужно просто уделять внимание тому, что говорит ребенок, и как только проскользнет подходящее слово или выражение, обыгрывать с малышом все его возможные значения. Поначалу многозначность слов может озадачить ребенка, но, как правило, дети быстро схватывают смысл этого занятия и начинают получать удовольствие, управляя словами. Впоследствии это может помочь им оживить утраченное искусство ведения беседы. Основное творческое применение языка, уже неоднократно упомянутое ранее, это, конечно же, поэзия. Стихотворения позволяют разуму сохранять переживания в видоизмененной и концентрированной форме, и потому идеальны для упорядочивания сознания. Ежевечернее чтение стихов столь же полезно для ума, как и гимнастика для тела. Не обязательно обращаться к великим поэтам, по крайней мере поначалу, и нет необходимости читать все произведение целиком. Важно найти хотя бы строчку или четверостишие, которое запоет. Подчас одного слова бывает достаточно, чтобы увидеть мир иначе и начать путешествие внутрь себя. В поэзии, как и в любом другом деле, не стоит останавливаться на роли пассивного потребителя. Приложив немного усилий и настойчивости, любой сможет облечь свои переживания в стихотворную форму. Как показал Кеннет Кох, нью-йоркский поэт и социальный реформатор. Даже дети из Гетта и полуграмотные пожилые женщины в домах престарелых после непродолжительного обучения способны написать прекрасные и трогательные стихи. Нет никакого сомнения в том, что овладение этим навыком украсило их жизнь. Процесс стихосложения не только приносит им радость, но и значительно повышает их самооценку. Сочинение прозы имеет те же преимущества, и хотя этому занятию не хватает порядка, свойственного рифмованным строкам. Надо признать, что ему проще научиться. Конечно же, речь идет о чисто формальном аспекте. Написать великое, п р о з а и ч е с к о е произведение не менее трудно, чем великое стихотворение. В современном мире умение писать утратило свое былое значение. На смену ему пришли другие средства коммуникации и сохранения информации: телефоны, телефаксы. Различные записывающие и передающие устройства намного эффективнее человека справляются с потоком фактов и событий. Если бы единственной целью письма было зафиксировать и передать определенный набор фактов, оно, без сомнения, заслужило бы забвения. Однако письмо – это не просто средство для обмена информацией, это способ ее создания. Еще относительно недавно многие образованные люди использовали дневники или частную переписку. Для того чтобы выразить в словах свои переживания, что позволяло им поразмышлять над произошедшим за день, удивительно подробные письма викторианской эпохи представляют собой пример того, как люди создавали порядок из множества случайных событий, вторгавшихся в их сознание. Содержание наших дневников и личных писем не существует, пока не окажется на бумаге. Написание письма происходит одновременно с неспешным. органично перетекающим в него процессом мышления, который позволяет идеям преображаться и развиваться. Не так давно считалось вполне нормальным быть поэтом-любителем или писать о севстол. В наши дни вас поднимут насмех, если вы не в состоянии заработать своими произведениями хотя бы пару долларов. Для человека старше двадцати считается чем-то постыдным писать стихи, если он не может продемонстрировать полученный за них чек. В самом деле, не имея большого таланта, не стоит писать в надежде на славу или прибыль. Однако сочинительство никогда не будет пустой тратой времени, если вы занимаетесь им для себя. Прежде всего, это дает разуму упорядоченное средство самовыражения, позволяет записать события и переживания, чтобы легче оживить их в памяти в будущем. Это отличный способ проанализировать и лучше понять свой опыт, а значит. и привести его в порядок. В последнее время ведется немало разговоров о том, что поэты и драматурги в среднем чаще других людей демонстрируют тяжелые симптомы депрессии и прочих аффективных расстройств. Возможно, они стали писателями именно потому, что их сознание было слишком подвержено энтропии, и их з а н я т и е оказывает на них терапевтический эффект. Не исключено, что единственный способ достичь состояния потока для них заключается в создании словесных миров, в которых они могут забыть о несущей одну лишь смуту реальности. Однако, как и любая другая потоковая деятельность, писательство таит в себе опасность зависимости, з а с л о н я ю щ а й от человека все прочие возможности самосовершенствования. Нужно использовать его для управления собственными переживаниями. Не давая ему захватывать себя целиком, и тогда оно станет средством, несущим нам бесконечную и утонченнейшую радость.